москаленко юрий перекресток судьбы книга первая пустышка читает мироненко юрий пролог миллиарды парсек до ближайших баз пространственный переход и при выходе взрыв уж очень энергетический в этот раз затратный прыжок получился и такое иногда случалось носитель мертв Спас Капсула, едва ли не единственная из тысячи подобных, что несла в своих трюмах махина гиперкарга, все же уцелела после автоматического отстрела. Носитель — Сион в седьмом поколении. Но даже он выжить не смог. Да и не под силу это сделать было никому. Случайное воздействие элементарной частицы, выскочившей из звездной бури местной звезды, привело не только к ошибке в расчетах перехода, но и внесла изменения во все электронные устройства на корабле. Вот и получился вход в червоточину неизвестного перехода. Результат — одной из величайших машин для продвижения в открытом космосе — не стало. Она перестала существовать, буквально превратившись в пыль, и только ее малые части на безумной скорости — Уносились во все стороны пространства. Выжить, выжить любой ценой. Распад тела Псиона – это дармовая энергия в огромных количествах и способность тас камеры поглощать космическую энергию, разлитую в ближайшем пространстве, плюс ее измененные логарифмы, зажившие своей электронной жизнью. Для спас камеры и так на первом месте было сохранение жизни пациента. А теперь появилась и еще одна цель — попытаться добраться до населенных планет. А там — экстренный спуск и возможность добыть себе разумного носителя. Любой, главное, чтобы живой и обладающий хоть каким бы то ни было зачатком разума. Не хочется погибать так глупо из-за чьей-то обыкновенной невнимательности, или это диверсия? Все возможно. А теперь стазис, длительный сон. Эту энергию тоже придётся экономить. Очень жёстко экономить. Но цель — выжить. И этим всё сказано. Главное богатство во всех вселенных — жизнь, в какой бы форме она себя не проявляла. «Неделя в минус. Всё, что можно было сделать, было сделано. Если смотреть чисто внешне, то повреждений у молодого человека почти нет». Удар молнии он как-то пережил, в отличие от мужика, бомжеватой внешности, каким-то образом оказавшимся под этим же деревом. Пытались установить личность погибшего, но тщетно. По нашим местам уже очень много беженцев прошло. Междуусобица согнала с насиженных мест многие семьи, да и просто людей. Донское восстание графа Перунова распространилось и на Поволжье. Сами ведь знаете, сколько дворянских семейств со своих насиженных мест и усадьб направились в сторону столицы за лучшей долей и за поиском справедливости. «Вы мне, сударь, историю не читайте. Те события, что вы сейчас вспомнили, слава богам, произошли в наших местах почти что как двадцать лет назад». Строгий дядька в белых одеждах трёт платочком стекляшки монокля. «Хотя, не спорю, многие, потеряв кровь, да и просто веру в жизнь, опустились, превратившись в скотов, мало похожих на людей». «С этой бедой государь так пока до конца и не покончил! Велика наша страна! Велика!» — вздыхает первый докладчик. Под белоснежными накрахмаленными полами врачебного халата выглядывают ноги, одетые в темные брюки и обутые в мужские туфли. Своими острыми изящными формами они явно претендуют на экстравагантность, о чем, в принципе, и прическа молодого специалиста говорит». Ухоженные локоны с завитушками буквально спадают на его довольно широкие прокачанные плечи. Явно перед нами боец, и не из последних. И как его образ бойца сопоставляется с врачебным халатом, не знает, пожалуй, никто в городской больнице. Поговаривали, что к плану графа Ростовского юный врачебный гений примкнул недавно. И сулят ему неплохую партию с одной из племянниц этого самого графа. «Достойная партия для него». «Так что, по нашему пациенту?» Задает вновь вопрос старший из этой парочки. «Сергей Геннадьевич Перцев, 13 лет от роду, из семьи местного урядчика, вернее, лучше сказать, по старшинству, госпожи Перцевой Натальи Андреевны, нашей зав. отделения. Но она ведет акушерское отделение, а тут травматология. Потому, увы, именно мне и пришлось им заняться». «Вы как раз были в командировке. Столица, ваша милость!» Немного с завистью в голосе ответил молодой врач. «Парня привезли восемь дней назад, провели все реанимационные действия, но как таковых повреждений не обнаружили. Парень четыре дня находился в бессознательном состоянии. На первые сутки пришел в себя. В состоянии средней тяжести. Увы, методиками жнецов, к сожалению, воздействия на его организм не получилось. В плане магии он полный ноль». Эммануил Сергеевич. «Услышка?» «Полная?» — удивился главврач городской больницы. «Вот и я про тоже. с непониманием и удивлением в голосе отвечал молодой врач. «У Натальи Андреевны семеро детей, и сейчас она в интересном положении находится». Старший кивает. «Я слышал, они староверы. К абортам и принудительному прерыванию беременности относятся с мужем крайне отрицательно». «Но я вас перебил. Продолжайте свою мысль, Михаил Михайлович. Что вы там за ее детей говорили?» Молодой человек поперхнулся. Потом кратко улыбнулся и продолжил. Разговор происходил в коридоре, почти на лестничной клетке, между этажами. Утренний обход, отделение которым, несмотря на молодость, командовал господин Куделькин, занимало как раз эти два этажа. «Я продолжу с вашего разрешения» с улыбкой произносит Михаил и, дождавшись разрешающего кивка начальника, продолжил. «Заметьте, Эммануил Сергеевич, семеро детей у нашей Натальи Андреевны, из которых три девочки и все девочки одаренные. В разной степени. Старшие парни. Первые двойняшки, близнецы. Отслужили в армии, пехотинцы. Сейчас держат автосервис. По данным, что удалось узнать, вполне успешно зарабатывают себе на жизнь». Третий из братьев, который младший близнецов на пару лет, только что вернулся из армии спецназ. Есть данные, что он хочет пойти по стопам отца в полицию. Все трое отлично умеют обращаться с артефактами, как бытовыми, так и боевыми. Но «Ну это -то не удивительно, восклицает главврач. 80 процентов всех мужчин на нашей благословенной планете умеют им пользоваться, в отличие от тех же представителей противоположного пола. Хотя, да. Отдаренных среди мужской половины человечества, по последним данным мировых благотворительных организаций, встречается не более 10%, в отличие, так сказать, от слабого пола, который, надо признать, совсем не слабый. Там этот процент у них достигает больше половины, зато они почти не умеют ни создавать артефакты, ни ими в должной мере пользоваться. Улыбка на лице заведующего травматологическим отделением больницы. «Все так. Вот и в семье нашего главного акушера все так же. Почти». «Почти?» — брови на лице главврача вздымаются ввысь. «Что вы имеете в виду?» «Супруг нашего врача и, по совместительству, матери нашего сегодняшнего пациента тоже, как и большинство мужчин, имеет склонность к работе с артефактами. По слухам, умеет управляться ими почти филигранно». Неудивительно, что он занимает в городе стол начальника паспортного контроля. Зам главы полиции, а эту должность. Вот и третий сын, я вам за него уже говорил, но, повторюсь, который только вернулся из армии, желает устроиться именно на работу в полицию. Правда, в ее оперативную часть. И он тоже, как и его отец, просто феерически умеет пользоваться артефактами. Причем в основном боевыми. Старший собеседников очень внимательно глянул на своего подчинённого. «Откуда такие данные, Миша? Это уже не объяснить просто наведением справок!» Очередная улыбка на лице молодого человека. «Система безопасности клана, в которую я недавно вступил. Вернее, будет «Куда меня приняли?» Старший кивает в ответ, давая понять, что он в курсе, за какие заслуги молодой человек стал частью одного из сильнейших дворянских гнезд в их городе. «Да чего там в городе? Губернии!» «И чем же так заинтересовала служба безопасности вашего клана, семья нашего лучшего акушера?» Немало напрягся исполняющий обязанности главного врача больницы. «Ухмылка на молодом лице доктора». Предлагали покровительство. Всё-таки в семье четыре одарённых. Три особо из которых пока не замужем. Сила. Отказались. Они вообще отказники. Муж-крестьянин, по сути. Каким-то образом пересеклись их дороги судьбы с нашим заведующим акушерского отделения. И, как результат, первенцы. Причём сразу двойня. Наш врач слабосилок, но одаренная, Но род полностью отказался от неё. Отрубил, как сухую ветвь. Но прошли годы. Девочка и ее возлюбленный выдают отличное потомство. Трое одаренных, причем девочки. И трое парней с отличными навыками и умениями по управлению артефактами. «Трое?» — делает вид, что удивляется главврач. «Трое!» — кивает молодой человек. «А наш пациент, увы, абсолютно чист в отношении магии. Абсолютно!» Тридцать лет сдавал последний тест на наличие магического ядра. Оно у него не обнаружено. Совсем. Как и жив еще, непонятно. Я тут, пока он у меня лежит, некоторые, так сказать, не касающиеся его лечения, эксперименты затеял. Ну, проверить захотелось. А так уж правы наши тестирующие. Увы, откликов на магические возмущения не обнаружил. Никаких. А вот воздействуя на него магией, заметил интересную деталь. Покрутил неопределённо пальцами Куделькин. «Он в отношении себя магию слов не замечает». «Магический врождённый щит?» Тут же понял, куда клонит подопечный. «Да, я тоже сразу в первую очередь об этом подумал. Но вы знаете, какой-то он выборочный, что ли?» «Поначалу, даже после укола, кровь не могли остановить. Даже с помощью магии. Артефакты заживления словно при нём не работали. Странные дела». Но как он только пришёл в сознание, словно по волшебству всё изменилось. Любое воздействие магии, что идёт ему на пользу, организм пропускает свободно. Но я не удержался, и малым проклятием по нему прошёлся, готовый тут же дать ему противоядие. Главврач встрепенулся, но возмутиться молодой коллега ему не дал. «И вы знаете, проклять с него словно стекло, без каких то ни было внешних эффектов или знамений» словно я его и не запускал в пациента. Он хоть что-нибудь почувствовал? Ну, как бы это сказать? Нервничать начал, беспокойно себя вести?» — заинтересованно спрашивает местный медицинский босс. Михаил Михайлович только радостно, с каким-то фанатическим горением в глазах, быстрым шепотом отвечает. Как лежал о чем-то думая, так и продолжал это делать. Мало того, вздыхает, через час я обнаружил, к своему ужасу, что сильно тянет меня в туалет, простить за подробности, а уже сидя, так сказать, на унитазе, констатировал, что применённое мной проклятие словно отзеркалило потому, кто это проклятие запустил в пациента, то есть меня. Я распознал свою же структуру заклинаний». Повисла тишина на лестничной площадке. «И что ты предлагаешь? Чего ты от меня хочешь?» — задал вкратчивым голосом старший по возрасту и должности собеседник. Молодой облизал ставшие неожиданно сухими губы. «Немного потянуть с выпиской, а я назначу разные исследования. Удар молнии не рядовое и не случайное происшествие. Тут всё очень серьёзно, надо расследовать и обследовать. Думаю, что даже его родители не будут в этом нам как-то препятствовать. Тем более Наталья Андреевна каждый день тут видится с сыном. Да и поддержит она наши обследования. Но под этим видом... Я и запущу кое-какие не очень опасные, но неприятные эксперименты. Никто ничего и не поймет. Главврач подумал немного, а потом кивнул и озвучил свое решение. «У тебя еще неделя. Больше его тут держать без видимых причин я попросту не имею права. А так, действуй и по всем результатам держи меня в курсе. Предупреждаю, я первым должен знать о планируемых экспериментах» а главное — об их результатах. И предупреждаю тебя, Миша, только с моего согласия информация от тебя должна уходить к сб твоего нового клана. Ты меня понял?» Молодой человек испуганно вздрагивает. Кто в своем уме с почти магистром ссориться бы не захотел? Хоть ты клановый, хоть нет. Жизнь, она дороже всяких там похвал от руководства нового клана. Так пока и не ставшим родным. «Будет так, как вы скажете, ныл Сергеевич». Главврач больницы только хмыкнул себе под нос. «Ну, пошли, что ли, остальные их проверим. Обход все же никто не отменял. И кто там у тебя еще интересного из пациентов и ситуации по их лечению?»